Глава 34. Саша распахнула глаза, полные ужаса, пытаясь мотнуть головой, чтобы вскинуть руку. Но та вдавливала её губы с силой, оставляя на них садины от зубов. Она не могла закричать. Куда там, когда и дышать удавалось с трудом. От цепенения и слабость сковала тело, а грубое лицо мужчины, нависшего над ней, вызывало дикий страх. Незнакомец наклонился к Александре почти вплотную и девушка почувствовала его мерзкое дыхание, пропитанное табачным дымом. Она попыталась снова вырваться, но слабые попытки были напрасны. А услышав грубый голос мужчины, Саша и вовсе застыла. «Слушай сюда и не рыпайся. Если хочешь увидеть своего выродка живым, завтра в восемь вечера припрёшься одна по адресу, написанному здесь». Он небрежно швырнул ей в лицо клочок бумаги. «Запомни, одна». Если хоть кому-то трепанёшь, ребёнок не доживёт и до рассвета. Когда потная рука освободила рот Саши, она так и не смогла проронить ни звука. Молча смотрела, как мужчина уходит и слышала звук собственного сердца вперемешку с тяжёлыми удаляющимися шагами. Он ушёл так же быстро, как и пришёл, а девушка хлопая глазами пыталась понять, что произошло. Опомнившись, схватила листок, на котором в темноте Рассмотрела написанное каревыми буквами название улицы. Одна, ребёнок не доживёт до рассвета. Эхом звучали в голове жестокие слова нигодяя, и в груди всё сжималось от боли. Знала она знала, что её малышка жива, ни секунды не сомневалась в этом. Но и подумать не могла, что дочку похитили какие-то мерзавцы. Несмотря на слабость и жар, Александра так и не смогла уснуть. Весь остаток ночи она обдумывала свои дальнейшие действия и решала, стоит ли говорить про визит незнакомца Ярославу, и остановилась на том, что не стоит. Саша до смерти боялась за жизнь дочери, готова была, не раздумывая, а дать свою, только бы спасти малышку. Весь день девушка словно в прострации ждала вечера. Даже приход Яра не вернул её к реальности, ведь что бы тот ни сказал, она уже знала, где их дочь. Ярослав заметил взвинченное состояние Саши, но промолчал, ничего не сказав. И пообещал, что завтра вернёт девочку. Александра пропустила мимо ушей его обещание, обдумывая, как сегодня сама сможет её вернуть. За час до назначенного времени Саша вызвала такси. Облачившись в домашние вещи, которые ей принёс Денис, она вышла из больницы. Волнение и тревога доводили до тряски. Как бы ни пыталась успокоить себя девушка, руки дрожали неимоверно, да ещё периодически стучали зубы. Она понятия не имела, что там от неё хотят. Не знала, как будет действовать. Всё, что двигало ей это желание оказаться как можно быстрее рядом с дочерью. Саша понимала, если бы похитители хотели деньги, то же давно бы заявили об этом. Здесь было что-то другое, что именно девушка не знала. Но при долгих раздумьях перед глазами появилось лицо Кристины. В итоге Александра стала думать, что именно эта тварь стоит за этим, больше никому. Машина остановилась у серого заброшенного здания напоминающего старый завод. Саша вышла из такси, осматриваясь по сторонам, но ни единой живой души на улице не заметила. Напряжение было на пределе, и когда таксист отъехал, девушка, вздрогнув, обернулась в его сторону. Она стояла одна, не решаясь сделать и шага. Да и куда ей было идти? Улицу освещал лишь острый серп декабрьской луны, и даже звёзды куда-то спрятались. Всё же, решив не тратить время, Саша направилась к зданию Слыша, как под ногами слишком громко скрипит тонкий слой снега. Когда до заброшенного строения осталось метров 5, над огромными металлическими воротами загорелся одинокий фонарь. Девушка застыла, пытаясь увидеть хоть кого-то, но снова никого не обнаружила. Лишь через несколько секунд рядом с воротами со скрипом распахнулась маленькая дверь, и оттуда появился высокий мужчина, оде сидя сюда до да поживее. Бросил тот басовым голосом: И Саша, не раздумывая, поспешила к нему, сжимая в карманах заледеневшие руки. Внутри оказалось гораздо светлее. Висевшие под высоким потолком покосившиеся лампы наполняли пространство тусклым жёлтым светом. Девушка шла за мужчиной, насторожённо осматриваясь. Похоже, её первые предположения были верны. Здание действительно когда-то было заводом. Повсюду стояли большие ржавые станки, были разбросаны останки деревянных коробок. Грязный пол усыпали разбитые стёклы и куски резины. Что именно здесь изготавливали, девушка так и не поняла, но местечко было жутким. Когда они прошли дальше, Саша видела небольшой костёр, разведённый в центре просторного помещения с высоченными балочными потолками. Недалеко от костра стояла женщина, в которой с замиранием сердца Александра узнала Кристину. А рядом с ней находилось ещё два мужчины. Взгляды девушек встретились, и Саша заметила в глазах ненавистницы победную усмешку. Но тут же забыла об этом, услышав плач ребёнка. Отключившись от происходящего, Александра метнулась в ту сторону, откуда исходил крик. И чуть не упала, когда её схватили за шкирку. "Стоять", усмехнулась Кристина и сама демонстративно подошла к плачущему младенцу. Саша дрожа смотрела, как женщина небрежно взяла на руки малышку, завёрнутую в синее одеяльце. И всё внутри неё оборвалось. Вмиг девушка забыла о ненависти, страхе, боли, инстинкте самосохранения и не выдержав, отчаянно закричала: "Что тебе нужно от нас?"